«Интерлюдия. Еще один довольный клиент. Часть первая». «Здравствуйте! Вы дозвонились до демона и мы. Меня зовут Карл, и я буду вашим консультантом на сегодня». Д «Да, вы э, слышите меня?» «Да, слышу». «Это сработало. Святую дерьмо, это действительно сработало. Отсоси, Фрэнк. Ты ублюдок. Дьявол вздохнул и откинулся на спинку стула. Еще один новичок, не то, в чем он нуждался сегодня. Конечно, течение времени в мире за гранью было немного сложным, поскольку таких вещей, как сегодня, завтра и вчера, на самом деле не существовало. Но факт оставался фактом. В последнее время этих ребят было много, а иметь дело с новичками всегда было то еще занозой в заднице. Мисс, вы понимаете, что я слышу все, о чем вы думаете вслух, да? А, а... И извините «Всё в порядке. А теперь, пожалуйста, представьтесь, чтобы я мог зарегистрировать вас в нашей системе». «Меня зовут Сильвия Колдвелл. А вы сказали, вас зовут Карл?» «Да, Сильвия!» «Это более жалко, чем я ожидала». «Можете вместо этого называть меня Катараламанал Гот, если нравится». «Катараман... Что? Неважно, Карл сойдёт». «Отлично». А теперь могу я предположить, вы звоните, чтобы получить себе демонического фамильяра. Да. Супер. Давайте начнем прямо сейчас, хорошо? Прежде всего, мне нужно будет попросить вас переслать мне свой статус. Вы знаете, как это сделать? А, нет. А вы можете это сделать? А вы можете. И это не так сложно, как кажется. Я могу рассказать вам об этом прямо сейчас, если у вас есть время. Вы же не обманете меня и не высосите мою душу и не отправите в мир за гранью, да? Уверяю вас, в демоны и мы такого не происходит. Подумайте об этом. Если бы мы действительно поступали так с людьми, то ни один чернокнижник не стал бы иметь с нами дел. Я не хочу хвастаться, но наше обслуживание клиентов делает нас ведущим поставщиком демонической поддержки в мире. Конечно, хотя утверждение Карла было технически правильным, он опустил тот факт, что демоны и мы также были единственным существующим поставщиком демонической поддержки. Просто исследования показали, что смертные лучше реагировали на «вы имеете дело с лучшими», чем на «у вас нет выбора». Ну, это было не совсем так. У начинающих укротителей демонов был еще один вариант. «Однако», — продолжил Карл, Демоны и мы не могут гарантировать действительность любых демонических договоров, контрактов, связывающих души или темных соглашений, которые вы заключаете с сущностями, которые с нами не связаны. Если вы попытаетесь нанять независимого агента, и они в конечном итоге съедят вашу семью, это ваша вина». Особенно глупый и опрометчивый вариант. Но, тем не менее, вариант. «Хорошо, хорошо, я поняла», — ответила молодая женщина. Тогда, пожалуйста, научите меня, как отправить вам ваш... Я имею в виду мой статус. Тогда давайте сразу к делу. Вы начинаете с того, что вызываете свой статус в своей голове, чтобы он был на переднем крае вашего сознания. Не могли бы вы сделать это для меня, пожалуйста? Ладно. Статус. Вот, готово. Отлично. Теперь попытайтесь вспомнить мысленное упражнение, которое вы проделали, чтобы позвонить по нашему номеру. Мне нужно, чтобы вы сделали что-то подобное, только на этот раз вам нужно использовать свое имя вместо нашего номера. Максимально сосредоточьтесь на окошке вашего статуса. Давайте. Звучит достаточно просто. Поехали. И... С... И... Л... Б... Нет, неправильно. Я нервничаю. Все в порядке. У нас есть все время мира. Просто успокойтесь... И попробуйте еще раз, но медленнее. Хорошо. Сильви, сделать глубокий вдох. Хорошо. С, И, Л, мягкий знак, В, И, Я. Вот, сработало? Хорошая попытка, но нужно указать полное имя. Таким оно появляется в вашем статусе. Попробуйте сделать это немного медленнее. О, да, хорошо. Я попробую еще раз. С, И, Л. Пока девочка-подросток на другом конце провода продолжала, Карл вспомнил, как пытался сделать то же самое с букси. Конечно, когда он впервые связался с ним у монстра, был интеллект не деревянной доски, с трещиной. Даже если навык призыв фамильяра позволял ему каким-то образом проникать в мир за гранью, то как он пытался сформировать связные мысли, затрудняло общение. Однако гораздо более серьезной проблемой было то, что тогда «Монстр» еще не был назван. Истинное имя имело особое значение, когда дело касалось контрактов, связывающих души. Поэтому его отсутствие исключительно затрудняло регистрацию «Мимика» в качестве клиента в системе «Демона и мы». Это был напряженный и приводящий в бешенство опыт, но то, как он бросал вызов способностям Карла, делало его странно интересным. В конце концов, он смог разобраться с едва разумной коробкой, используя ее вид в качестве координатора. Это был единственный чернокнижник-мимик в мире, насколько было известно демоны и мы, поэтому дьявол смог использовать это, чтобы заставить существо действовать. Хотя это вряд ли было безупречным решением. Какой-то сбой отправил статус этой штуки вверх по цепочке к богине нестабильности и королю демонов Вексону. По сей день никто из вовлеченных в это существ не мог точно понять, как это стало возможным. Хотя, если бы Карлу пришлось сделать предположение, это, вероятно, имело какое-то отношение к тому факту, что монстр родился в подземелье прародителя. Эл, Эл, вот, сработало?» Экран на столе, за которым сидел Карл, внезапно издал звуковой сигнал и заполнился личной информацией Сильвии. Там было указано, что она была 18-летней человеческой женщиной, профессией рабочей 13 уровня, чернокнижником 5 уровня с несколькими уровнями в карманных кражах, медитации и мастерстве школы разрушения. Это не рисовало определенную картину. Нищая из низшего класса, пытающаяся самостоятельно стать авантюристом, вероятно, за спиной своих родителей. Такое Карл видел сотни раз. Так что на самом деле не стоило привлекать к этому внимание. Да, именно, сказал он небрежным тоном. И уже с третьей попытки. Отличная работа, Сильвия. Она застенчиво засмеялась. Затем мне понадобится ваше приблизительное местоположение. Я лежу в постели. И в каком городе и стране расположена эта кровать? Ой, я в Ишинасе. О! В столице империлу, драк, не так ли?» «Ладно, дайте мне минутку». 12 пальцев Карла порхали по каменной клавиатуре перед ним. Он начал заполнять все соответствующие формы под хор быстрых щелкающих звуков. Это можно было сделать в полной тишине, но опросы показывали, что со смертными гораздо легче работать, когда есть слышимые свидетельства, выполняемой реальной работы. Это также помогало убедить их в том, что связь с миром за гранью все еще активна и не прерывается по какой-либо причине в те моменты, когда не происходит обмена словами. Конечно, странная машина перед Карлом не являлась реальным объектом, поскольку в запутанном ментальном пространстве мира за гранью физических предметов не существовало. На самом деле это была ментальная конструкция, созданная королем демонов, которая позволяла его подчиненным напрямую получать доступ к знаниям и информации в разуме повелителя. Все офисное здание организации было таким. Вся эта схема, предположительно, была предложена богом причинности, как способ помочь упорядочить повседневные операции демоны и мы. И если верить словам старожилов, это был ошеломляющий успех. Однако здесь были и свои недостатки. Например, если бы Вексона призвали в материальную сферу, штаб-квартира демона и мы была бы распущена, а их деятельность временно приостановлена. Карла не было в те времена, когда эти удобные конструкции вступили в силу, но относительно недавние события показали ему, насколько трудно было дьяволам прошлого выполнять свою работу. Найти свободного агента, который соответствовал бы знакомым критериям новоиспеченного чернокнижника в течение разумного промежутка времени, было практически невозможно без поддержки информационной сети короля демонов.